локез и фирмы убежали. Рассказывал Лев Владимирович Кулишов, как после декрета он с товарищами пришёл в одну из брошенных киностудий. Со времени декрета прошло 2 месяца. Киноателье в то время часто строили как фотографические ателье со стеклянными крышами, для того чтобы дополнить таким способом искусственное освещение. В стеклоранс бита, снег падал на доски пола. На столе стол На столе ржавая пишущая машинка, в ней леピтал пожелтевший кусок бумаги. Кто-то ещё сравнительно недавно пытался приспособиться к революции и бросил свою попытку. Начинать надо было сначала. Я вспоминал слова Илимира Хлебникова: "Никто не исполняет приказ так точно, как солнце, если ему утром приказать встать с востока. В 1919 году у нас не было совершенно никакой кинематографии, а в 1925 году у нас был уже броненосец Потёмкин. За 5 лет была создана кинематография мирового значения, потому что солнце действительно должно было встать. И встать у нас на указанном участке Как же это произошло? Первым, и не только по времени, работником нового типа был Лев Владимирович Кулишов. Это не только моё мнение, об этом писал Эйзенштейн. Пудовкин был учеником Кулишова, членом его кинематографического коллектива. В этом коллективе работал сам Лев Кулишов, Александр Хохлов, Севалов Пудовкин, режиссёр Левицкий, актёры Абаленский, Барныт, Фогель, И многие другие превосходные, самоотверженные кинематографисты. Сперва снимали без плёнки, то есть играли кинематографически, расчленяя представление, но не имея возможности его зафиксировать. Американское кино было для них образцом, но они его воспринимали как нечто чуждое, то, что в американском кино было создано чисто технологически, У нас была воспринята осознанно, и была создана теория монтажа, теория кинематографической съёмки, рождённая потребностями нового общества. Не надо думать, что Лев Кулешов был человеком далёким от жизни. Он начал прямо с хроники и хронику снимал на фронте. Он создавал агитфильмы на Красном фронте. Здесь соединялся хроникальный материал с игровыми кадрами. Применялись новые методы работы с актером, использовались осознанные точки съемки, вводились крупные планы. Лев Владимирович Кулешов создавал теорию кинематографии. Сам он по образованию художник, кончил школу вояния и зодчества в Москве, поступил работать к Ханжонкову, проработал год. Потом пришла революция, она сделала Кулешова кинорежиссером. Когда он был молодым человеком с серо-синими глазами, с каштановыми волосами, увлекавшийся охотой, мотоциклом и проблемами человеческого движения, создавалась новая программа способов изображения мира. Рядом с Кульшовым работала Александра Сергеевна Хохлова. Александра Сергеевна внучка профессора Бодкина. создавшего в Москве знаменитую больницу. Мать ее – Третьякова, дочь создателя Третьяковской галереи. Сама Хохлова – прекрасная эксцентрическая артистка и душа кинематографического коллектива. Кулешов и Хохлова были людьми, обладающими магнетическим влиянием на современников. Они вкладывали в людей веру в то, что все можно сделать. Теория, которой придерживался и которую создавал Кулешов, была противоактерская. Отрицалась в ней система Станиславского. В ней движение раскладывалось на элементы, и кинопроизведение монтировалось из этих элементов. Творчество киноактера как будто отрицалось. Но не надо думать о людях, исходить из того, что они сами о себе говорят. Не надо даже исходить из того, что они о себе думают. Время говорит людям, переосмысливает их действия, и те основания, на которых работают эти люди, оказываются мнимыми. Только преданность революции, счастливое ощущение перевороченности мира вот что оказалось истинным.